Глава восьмая. Размышления. Течет река, проходит время. Жизнь продолжается. Ненадолго остановиться и подумать полезно. Итак, на дворе последние спокойные денечки, и на календаре вот-вот сменится год. Самое время для размышлений. Но и здесь нужно быть осторожными. Если год выдался непростым, то неправильно выстроенные мысли могут привести к самокопанию и сожалениям, связанным с упущенными возможностями, разочарованиями, напряженными отношениями и другими неприятными сюрпризами, что подбросила нам судьба. Если же размышлять конструктивно, то даже из самых неприятных событий можно извлечь полезный урок, который поможет нам шагнуть в Новый год с надеждой. Кроме того, через конструктивное подведение итогов мы сможем увидеть то добро, любовь и красоту, что уже присутствует в нашей жизни, а увидев, испытать удовлетворение, которое станет нам хорошим подспорьем в будущем году. Последние лет десять мы с мистером К. специально выделяем в период так называемого «затишья», о котором я уже упоминала, Время для того, чтобы проанализировать прошедший год и выстроить планы на будущий. Мы делаем это сначала по отдельности, потом садимся вместе за кухонный стол с бутылочкой вина или же идем в деревенский паб, садимся у огня и обсуждаем. До знакомства с мистером К. я делала это каждый год, пользуясь этой возможностью проверить себя, адаптироваться к привходящим обстоятельствам, а иногда и вовсе сменить курс. С годами наши приоритеты поменялись, но подобную процедуру мы проводим всякий раз, когда предстоит глубокий и искренний разговор о жизни, браке, семье, работе, о том, где и как мы будем жить, что будем строить и как вообще обстоят наши дела. Почти все масштабные дискуссии с момента нашей первой встречи берут свое начало из бесед. В период затишья. Теперь вашу очередь. В этой главе вы научитесь конструктивно размышлять о прошедшем годе, а в следующей я покажу, как при помощи этой информации представить, куда двигаться дальше. Как развиться в том направлении, которое поможет нам добиться благополучия, повысить самооценку и осуществить мечты. Можете делать это в одиночку или с партнером. с надежным приятелем или всей семьей. Но сначала давайте окинем беглым взглядом недавнее прошлое. Этот процесс включает в себя три этапа. Первый — составить карту года. Второй — как следует поразмыслить. Третий — оставить прошлое позади и идти вперед. Дальше вы найдете ряд вопросов, ответив на которые, сможете заново пережить то хорошее, что случилось с вами за последние 12 месяцев и извлечь полезные уроки из нелегкого опыта. Сходите в свою любимую кофейню, закажите чашку кофе и посидите у окна или же положите эту книгу в рюкзак и отправьтесь вместе с ней на природу. Делайте то, что может вам помочь. Главное — начать! Небольшое предупреждение, некоторые вопросы, возможно, покажутся вам довольно сложными. В этом случае не напрягайтесь, будьте честны сами с собой и не слишком строги к себе, не спешите. Если вам так легче, сделайте немножко сегодня и немножко завтра. Пусть мысли свободно изливаются на бумагу. Слушайте свой внутренний голос. Вскоре вы поймете, что сами являетесь своим лучшим проводником. Не судите себя. Ищите повторяющиеся схемы событий и поступков. Обращайте внимание на собственные чувства во время ответа на вопросы. Ваши эмоции помогут понять, что для вас важнее всего. Если вам будет тяжело отвечать на какой-то вопрос, попробуйте сначала обсудить его с другом или вовсе обратиться к специалисту. Составление карты года. За год много чего может случиться. И хорошего и плохого, все мы несем на себе множество обязательств и порой не замечаем, как проходит жизнь, растворяясь в ней, как в тумане. Кажется, только что был декабрь, и вот уже снова он, только год другой. Когда же мы все таки задумываемся о том, что произошло, то концентрируемся главным образом на самых высоких взлетах и самых глубоких падениях. обходя менее заметные повседневные события, из которых по большей части и состоит каждый год. Цель этого упражнения — понять, что же в действительности случилось в прошлом году, осознать, как это повлияло на ваше настроение и уверенность в себе, приняв с достоинством последние 12 месяцев вашей жизни. Для начала начертите таблицу, Из 13 столбцов и 7 строк на двойном развороте записной книжки. В верхней строке слева напишите «Тема», а затем в каждом следующем столбце название месяцев. Теперь в каждой строчке первого столбца напишите «Дом», «Работа», «Перемены», «Рост», «Взлеты» и «Падения». Впишите в графы дома и Работа» любые значимые события, подходящие под эти две категории. Если нужно, обратитесь к календарю или просмотрите фотографии на телефоне. Но не тратьте на это слишком много времени. Пусть записи будут предельно краткими и вовсе не обязательно писать что-то под каждым месяцем. Суть в том, чтобы в результате получить некое общее представление, а не подробный отчет. Теперь кратко прокомментируйте наиболее важные перемены в жизненных обстоятельствах и личный рост или полученные за год знания в разделах «Перемены» и «Рост». Некоторые из них, вероятно, будут связаны с вашими записями в разделах «Дом» и «Работа». Наконец, постарайтесь вспомнить любые моменты, когда вы испытывали чрезвычайно позитивные или негативные эмоции и впишите их в разделы «Взлеты» и «Падения». А как же более мягкие и плавные ощущения, которые вы пережили в уходящем году? Запишите и их. Теперь взгляните на краткую зарисовку своего года и запишите все, что привлекло ваше внимание. Основываясь на следующих вопросах, сделайте записи у себя в дневнике. Есть ли некие повторяющиеся явления положительные или отрицательные в определенные моменты года? как повлияли на вас наиболее важные изменения. Приведите примеры, когда личный рост был вызван вашими собственными действиями. Приведите примеры, когда рост произошел под влиянием внешних обстоятельств. Как вы справились с трудностями? Что хорошего принес вам этот год и как вы это отметили? Каким был этот год в целом? Тянулись ли дни медленно или летели? Казалось ли вам, что вы постоянно бежите или что стоите на месте? Или этот год прошел в нормальном ритме? Хотели были вы, чтобы этот год повторился или же чтобы следующий прошел по-другому? Как бы вы в целом оценили этот год? Теперь пора ответить на более конкретные вопросы. Время поразмыслить. Конструктивное размышление начинается с анализа уходящего года через призму благодати. Представьте, что помогаете выполнить это упражнение близкому другу. Вы были бы к нему добры, внимательны, тактичны. Проявите и к себе такое же внимание. В результате вы найдете ответы на вопросы, которые помогут воспрянуть духом и раскрыть свое сердце. а заодно подготовить почву для реалистичного прогноза, который вы составите позже. Пусть ваши ответы станут для вас ценным источником информации и помогут двигаться вперед, а не поводом для самоосуждения и самоуничижения за ошибку. Стремительные вопросы. На каждый из следующих вопросов отвечайте, не задумываясь. Первое, что придет вам в голову, Можете накрыть список листом бумаги и двигать его вниз, чтобы не было соблазна подглядывать. За последние двенадцать месяцев что вызвало ваше любопытство? Что вы преодолели? В чем вы преуспели? От чего отказались? Что открыли заново? Чему поддались? Чем пожертвовали? Что отодвинули на второй план? Что пережили? Что по достоинству оценили? Вопросы к размышлению. Для ответа на следующие группы вопросов используйте другой метод. При необходимости руководствуйтесь своей картой года и подумайте над каждым вопросом чуть больше. Что за этот год вы узнали об уровне собственной храбрости? Чем вы рискнули? К чему это привело? Что за этот год вы узнали об отношениях любви и своей способности прощать? Какие совпадения вы заметили? Случалось ли вам стать для кого-то источником света во тьме? Когда вы проявили великодушие, и чем это для вас обернулось? Пренебрегли ли вы собой каким-либо образом? Были ли случаи, когда вы не позволили себе того, в чем нуждались? Если подобная ситуация повторится в этом году, что вы себе скажете? В каком месте из всех, где вы в этом году побывали, самая спокойная атмосфера? Где вам пришли в голову лучшие идеи? Какие изменения в близких вы заметили? Какое из событий внешнего мира оказало на вас наибольшее влияние? Что вы поняли в результате о своей роли в обществе? Что в этом году вы узнали о ценности жизни? Практические аспекты в этом году. Что вы создали и чему помогли свершиться? Что принесло вам наибольшее удовлетворение? Что стоило потраченных денег? А что оказалось пустой тратой? Когда вы оптимальным образом расходовали свои силы и время, а когда потратили их зря? В чем был ваш истинный успех? Почему? Какой урок вы из этого усвоили? Что пошло не так, как вы надеялись? Почему? Какой урок вы из этого усвоили? С кем или с чем вам было нелегко? Почему? Какой урок вы из этого усвоили? Что самое важное вы сделали для своего физического здоровья? Что самое важное вы сделали для своего душевного здоровья? оглядываясь назад, если бы можно было описать этот год одним словом, каким бы оно было, оставить прошлое позади. Теперь, когда вы поразмыслили над ушедшим годом и проанализировали его, пора отпустить то, что в будущем году вам больше не понадобится. Разорвите листок бумаги на несколько мелких кусочков, Напишите на каждом одну вещь, которую хотели бы оставить в прошлом. Подумайте о том, что больше всего вас расстроило. Неудачных отношениях, тоске по вещам, которые больше недоступны. Наследие прошлого, которое отзывается в виде повторяющегося, саморазрушающего поведения. Поведение, которое больше неуместно в вашей теперешней жизни. суждениях, препятствующих установлению более тесной связи с окружающим миром, привычках, с которыми вы хотите покончить. Подумайте, для чего вы освободите пространство, когда откажетесь от этих вещей. Быть может, вы захотите сделать маленький алтарь и свечи круга камней или других природных элементов. Или же можно соорудить костер, на котором вы один за другим Сожжёте клочки бумаги. С каждым новым сожженным клочком кладите руку на сердце, чтобы почувствовать, как оно освобождается от тяжкого груза. Возможно, вы захотите сделать это молча или же высказать вслух благодарность за ценные уроки. Или просто скомкать клочки бумаги и бросить в корзину. Главное — решимость отпустить их. Идти вперед. Близится конец года. А я призываю вас задуматься о своей уязвимости. Когда вы в последний раз за эти 12 месяцев позволяли себе быть уязвимыми? Какие уроки усвоили в процессе? Моя подруга Сас Петрик, исследователь феномена сомнений в себе, тренер и ведущая подкаста «Храбрость плюс специи», на прошлое Рождество пережила медицинскую процедуру, во многом изменившую ее жизнь. но не так, как следовало ожидать. Мать и бабушка Сас обе родились с пороком сердца и умерли в возрасте чуть старше 50 лет. У Сас та же болезнь, и она долгие годы готовилась к той же участи. Но перед самым Рождеством ей провели экстренную операцию и вживили в ее сердце сенсационное робототехническое устройство, Теперь она полна надежд на будущее. Словно на карте моей жизни есть некий участок, отмеченный линией, как государственная граница, за которой лежит новая территория, где я теперь нахожусь. Мое самое первое воспоминание связано с первой операцией на сердце, и ожидание, что я не проживу дольше 50 лет, висело надо мной, словно зловещая тень предзнаменование. Из-за этого я постоянно боялась не успеть сделать все задуманное. Но, дойдя до самой границы, я вдруг обнаружила, что по ту сторону меня ждет не ранняя смерть, а долгая жизнь. Я вдруг оказалась на территории, где кончаются карты. И места здесь так много, что даже страшновато. Теперь я стараюсь понять, кто я в данный момент. Попытаться привести в порядок те знания, которыми, как мне кажется, я обладаю Не потому, что они могут оказаться ошибочными Но потому, что у меня есть склонность к категоричным суждениям А они могут мешать процессу познания Мне понравился этот подход, стараясь понять, кто я в данный момент Это так свежо и оригинально Ведь мы чаще стараемся заглянуть в будущее и представить, кем мы могли бы стать. Ассас продолжала. Я много думала о том, как в нашем мире ценится убежденность в чем-либо. Мало кто признает, что могут быть некие полезные знания, получение которых требует времени. Что сначала они могут быть нечеткими и размытыми, а форму и грани обретают со временем. Недавно я обнаружила еще кое-что. Я играю со словами и воспоминаниями, пытаясь запечатлеть жест, тональность слова, чувства. И эти элементы приобретают форму, напоминающую стихи. В этом аспекте незнания кроется особенное удовольствие. Процесс дистилляции опыта и наблюдений за сутью вещей приносит невероятное удовлетворение, как решение кроссворда, а также неожиданную радость. Со стороны кажется невероятным, что за этим хаотичным, не поддающимся четкому описанию чем-то, что вы ощущаете в своем теле, скрывается мудрость, но я начинаю подозревать, что так и есть». И, возможно, именно это и есть истинная мудрость. Не в том, что и так ясно и известно, это уже старая информация, но в том, что только открывается для вас. И какой бы размытой и еле уловимой эта информация не была, может быть, это и есть мудрость нашего сердца. В рамках финальной части процесса размышления и освобождения настройтесь на волну мудрости сердца и ответьте на следующие вопросы. Что вы хотели бы взять с собой в Новый год? Во что вы готовы начать верить? Что вы готовы получить? Пока ответы еще свежи у вас в голове, нужно начать составлять план.